Ее рубкие и целомудренно опущенные глаза решили свопросительно взглянуть на короля. «Но, принцесса, — мне кажется, — возразил Людовик, делая усилие над собой, — не имеет никакого права. Увы, — прошептала Вальер. «Неужели, — сказал король почти с упреком, — и вы считаете, что сестра вправе ревновать брата? — Государь, я...